Глава двадцать Рыбник. Дневник первого болтуна. Первый болтун, расположившись в уголке огромного в полкухни стола, чиркает в дневнике. Стрелок сидит в сортире, хоть и зимнем, но приближающем его к цивилизации лет на миллион. Барон беседует с бабкой, повторяя после каждой фразы, что мы разведчики, красные эстонцы, Бабка лукаво улыбается, кивает и все пытается уяснить, кто такие эстонцы. Драчун дерется с рукомойником. Кажется, это приспособление его забавляет, словно погремушка ребенка. Бабка кряхтит и поглядывает на драчуна. Тот понимает, месяц в лицо кого угодно заставит понимать такие взгляды. Идет выносить ведро, потом отправляется на колодец за водой. Мушкетер, гиря и бомбардир – Тупо сидят на лавке и смотрят на стену. На стене фотографии. Сын бабки в красноармейской форме. Если бы он оказался теперь здесь, то заколол бы нас штыком или расстрелял из пальца. Бабка вынимает из русской печки пирог, называет его по-особому, она говорит на особицу Рыбник. Мы сидим и смотрим на него, как бараны. Бабка еще сильнее укореняется в своих подозрениях, но режет рыбник. Объясняет, это, мол, верхняя корка. Ее едят так, вместо хлеба. Дальше рыба основное. Под ней самое вкусное — сулой. И пропитанная соком нижняя корка. У стены кипит самовар. Мы тоже выставили на стол, что было. Консервы, галеты. Я сказал, трофейное. Одно меня беспокоит. Сейчас спрошу. Не могу оторваться от этого рыбника. Ам. Грачун подавился. Насадно хекает простуженным горлом, пытаясь испортить нам аппетит. Но ну, это уж дудки. Пожрать хоть между двумя большими неизвестностями, двумя большими знаками вопроса. Так вот, спрашиваю, где старик-то твой, бабка, помер, что ли? Вышло грубо. Бомба морщит нос. Ну да ладно. Мой-то бледун. В соседнюю деревню утопал. Ты куму. Да, не только немцев бывает сложно понять. Кто такой бледун? Вроде колдуна? Спрашиваю. Бабка смотрит на меня, как на полоумного. Совсем вы, Робя, в лесу одичали. Может, мы его тоже в лес отправить на месяцек? Ясно. Бледун — это прорицатель, ведун. Квашеная капуста тоже ничего пованивает, конечно, с рыбником не сравнить. Пьем чай. Где же дед, фантазер и мистик? Тихонько спрашиваю у Бомбы. Бабку убьем или так оставим? Бомба смотрит на меня укоризненно. Я не унимаюсь. Были инструкции всех допрошенных убивать. Хер я положил на эти инструкции, комментирует Бомба. Мы же диверсанты. Лично я просто усталый путник, стремящийся домой качает головой Бомба. — Ты слуга Фатерланд, полушутя роняю я. Но Бомба серьезен. Он не принимает игривости моего тона. Знаешь, я долго думал, на кой ляд поперся сюда, и понял. Ну, я больше не слуга Фатерланд. Не хочу больше в компанию этих мальчиков из колледжа. Я сам себе теперь и хозяин, и слуга. Понарошку замечаю, что вынужден буду доложить о его словах герцогу. — Ну, не так уж и понарошку, милейший. В разведшколе ты ему полгода обо всех понарошку докладывал. Вообще складывается ощущение, что вы все на всех. Бомба посылает меня подальше и правильно делает. Продолжаем есть рыбник. Не подавитесь. Эй, а нахрена вы у бабки-то последнее забираете, господа красные эстонцы? Ушли. «Меня, помню, покоробил рассказ немолодого уже таксиста, который однажды подвозил вашего покорного слугу со станции. Диверсанты? О, да бабка моя их привечала, рыбником кормила. Они ей все заливали кто да что, а она просто пожалела их. По дороге я не разговаривал с потомком вражеских прислужников. Заговорил он сам, подумав и, наверное, вспомнив былое». В речи у северян паузы куда как длинны. Бабка-то их привечала, а дедка в район скакал, за истребительным батальоном. Успеть наши не успели, но хоть знали, где их потом прижучивать, в каком, как тогда говорили, квадрате. Бабку не тронули. Еще сорок лет после войны прокыршала. Вековина успела спраздновать.